не в фокусе. Счастье всегда не в фокусе. И как на картинах импрессионистов, рисунок прошлого проступает через всплески цвета. Синяя улица, лакитный дым, чернильное пятно вместо дерева, белёсый просвет, чёрно-золотой обвал в солнечную пропасть. Но если продираться сквозь цвет к тому самому дню, от которого толчками выкидывается на бумагу краска, то ничего не останется, кроме невидимых линий карандаша. А под ними бедное, тоскливое, пережёванное воспоминание, как блёстка, осевшая на нос, горит и гаснет. Постоишь около этой картины, подождёшь минуту другую, Пойдешь по отжившему прошлому, как по пустому городу. Троллейбус на перекрестке так же свернет налево, так же будет пусто место у того окна, так же обернется тот самый дом черно-синим подъездом, так же будешь ждать, как дрогнет сердце, но оно не дрогнет. А в спину, как в забитое досками окно, будут биться синие, красные, фиолетовые, пурпурные, тёмно-лиловые, бледно-розовые, дымные бабочки. Но ты их не почувствуешь и не обернёшься.